Часть десятая. На почте было еще несколько писем от совершенно незнакомых неразумных. Вызвав их, узнал, что у всех одна просьба — помочь им покинуть планету. Ни одного из них я не знал, и всех отправил Келли. Судя по всему, они узнали про эту почту от бывших рабынь. Все, написавшие мне, категорически отказались раскрыть источник, откуда они узнали об этой почте. Закралось у меня подозрение что рабынь взяли на работу из-за того, что они знакомы со мной и уволили по этой же причине. Они не смогли связаться со мной. Вначале хотел закрыть эту почту, но потом вспомнил, что я давал ее Слиму и решил этого не делать. Отдохнуть мне не дали. Меньше чем через час со мной снова связалась мадам Бенси. Алекс, это снова я. — Я слышу. «В общем, я согласилась и подписала контракт с флотом, но у меня другая проблема». «Какая? Мест нет на пассажирском челноке». «Я могу улететь только через пять дней». «Не вижу проблемы. Через пять дней прилетишь на станцию». «Может, ты меня заберешь?» «Элла сказала, что ты на планете». «Да, я на планете и решил немного отдохнуть. Дело в том, что я на абордажном боте прилетел». А там все занято абордажниками, и нет кресел, чтобы вас разместить. Я согласна как угодно улететь, хоть на полу, хоть на коленях. Только забери меня. Тогда собирайся. Вечером я залечу за тобой. Я буду тебе очень благодарна за помощь. Мне ничего не нужно от тебя. Отдохнуть мне сегодня не дадут. Но до вечера меня больше никто не тревожил. Вечером я прилетел к борделю, где оставался бот. Все местные жрицы любви вышли попрощаться с парнями. Мы забрали в начале бывших рабынь. С ними не возникло проблем. Мы быстро погрузили их скромные пожитки в бот. А вот с мадам Бенси вышли сложности. Когда мы приземлились у ресторана, она сразу вышла к нам вместе с дядей и сыном. «Привет!» — поздоровался ее сын со мной. «Привет, племяш! Вы почему без вещей?» «С вещами!» «Вот только в бот, наверное, все не войдет». «Где они?» «В ресторане». «Почему не вынесли?» «Мама еще не определилась, что ей нужно будет, а что нет». «Понятно. Пришлось обратиться к маме. Она что-то горячо выясняла с братом». «Ну что, ты летишь?» — спросил ее. «Конечно». «Послушай, это опасно». «Они ведь через пиратов полетят», — ответил ей брат. «Здесь оставаться еще опасней». «Да тебе на Ашире все давно забыли». Не собираюсь я выяснять, забыли они или нет. Я улетаю. Как ты там без меня? Опять-таки вляпаешься во что-нибудь. Разберусь как-нибудь. Я больше о тебе переживаю, как ты здесь один остаешься. Со мной все в порядке будет. Ты хоть ей скажи, — обратился он ко мне. Твой брат прав. Мы будем уходить с боем через пиратов. Племянник тем временем не терял времени и нашел общий язык с абордажниками. Они вылезли из бота следом за мной и с интересом наблюдали за происходящим. Он попросил посмотреть оружие у них, и ему его почему-то дали. Похоже, парень точно в абордажнике пойдет. — Ты поможешь нам погрузиться? — спросила она меня. — Крис, помогите будущей флотской знаменитости погрузить вещи в бот. Она летит с нами. — Это громко сказано. Я всего на десять концертов согласилась, — ответила она. Когда они ушли за вещами, дядя подошел ко мне. — Слушай, прошу тебя, присмотри за ней. Она творческий человек и все время делает какие-нибудь глупости. Что она натворила на Ашире? Там было все сложно. В общем, нам пришлось улететь оттуда. — Может, ей действительно не стоит улетать? — Лучше ей улететь. — Потом, когда здесь все устроится, я сам к ней прилечу. — Как же ресторан? Только из-за него я остаюсь, а так бы с ними полетел. У меня кроме них никого. Ты береги их там. Ты же понимаешь, что я сам не знаю, как все сложится? Понимаю. Сам служил когда-то. Кем? Обордажником. Тогда понятно, почему твой племянник в абордажнике захотел. У меня выбора не было, а у него он есть. Мы же с ней в приюте выросли, и нужно было как-то на жизнь зарабатывать. Надеюсь, он не пойдет туда». «Как тогда ты стал поваром?» «Мне всегда нравилось готовить. Я даже на корабле всегда старался что-то готовить. Капитану нравилось, что я готовил. Так сложилось, что я стал поваром». «Понятно». Из ресторана вернулись абордажники. Каждый нес что-то еще из вещей. Последними шел Крис с ней племянником. «Крис, ты уверен, что это все влезет в бот?» «Совсем не уверен». Но она утверждает, что ей все это нужно. Ладно, забираем, что влезет. Остальное транспортникам отправят. Действительно, все не влезло. И она долго думала, что оставить, а что взять с собой. Наконец, все погрузили и смогли вылететь на станцию. Всем пассажирам абордажники уступили место, и летели они в креслах. В боте почти не осталось места из-за ее вещей. Похоже, Крис или кто-то из абордажников... Передал на корабль, что мы с ней летим. И на летной палубе рейдера нас встречал практически весь свободный от вахты экипаж вместе с капитаном. Видимо, она была популярна не только на планете. Хотел пригнать транспортных дроидов, чтобы перевезли ее вещи. Но парни решили их сами донести и проводить ее до каюты. Пришлось отправить их вначале в оружейку разоружаться. Сын у нее ушел разоружаться вместе с ними. Иск инстанции уже выделил ей каюту, а мне пришлось арендовать соседнюю для девушек уже за свой счет. После чего я связался с Ланной и обрадовал ее, что ее подопечные вернулись на станцию. Выяснилось, что она уже давно пыталась связаться со мной насчет них, но не могла, из-за того, что я был постоянно занят. От них я узнал, что их уволили совсем неожиданно для них, хотя всю работу они выполняли исправно. Была проблема, как их забрать с собой. А решил связаться с капитаном тяжелого крейсера и нарушить очередной запрет, когда вспомнил, что крейсер теперь мой, и я сам могу решать, кто на нем полетит. Хотя на нем и флотский экипаж. Слушаю, командир. Я решил пополнить твою команду четырьмя техниками. Вернее, не четырьмя, а тремя. Правда, они гражданские, а не флотские. Но, если что, будут помогать твоим техникам. «Они дикие и были рабынями на твоем креселе». «Надо же, как бывает. Ты о чем?» «Были на этом корабле раньше рабынями, а сейчас вернулись уже техниками. Скоро они там капитанами станут». «Не бойся. На твое место они не претендуют». «Я не боюсь. Просто забавно». «Найдешь на корабле каюту для них?» «Найду, конечно». «Тогда завтра Лана их приведет». «Договорились». Они стояли рядом и прислушивались, что я говорю. «Ну что, на корабль я вас пристроил. Полетите вместе с ланной на вашем бывшем крейсере. Она сейчас там медиком служит. Может, ты нам и с работой поможешь?» «Поговорите с Ланной. Завтра сходите с ней в кадры и там все обсудите. Профиль у вас, как у техников, не флотский, а бытовая техника. Поможете, если что, на корабле местным техникам». Вы должны их знать, я вас знакомил. Но это все завтра. На сегодня я снял каюту для вас на станции. Перевел одно и еще тысячу кредов, чтобы им было на что питаться. Ко мне подошла Лера и отвела меня в сторону от всех. «Алекс, зачем ты их притащил? У тебя из-за них опять будут проблемы». «Не переживай, не будут». «Не мог же я их бросить на планете? Их с работы уволили, и они без денег остались» они не пропадут найдут как заработать лера у меня на планете говорят мы несем ответственность за тех кого приручили раз так получилось что я их нашел значит несу ответственность за них тем более что мне это совсем не сложно не ревной у меня с ними ничего нет не было и не будет хочешь сказать что из этой певицы ничего нет нет мало того она меня здорово подставила в прошлом «Зачем ты тогда помогаешь ей?» «Проблему я тогда решил. Возможно, когда-нибудь потом она поможет мне. У меня к тебе будет просьба. В багажном отделении бота кофр с оружием и скафандр. Забери его к себе». «Зачем?» «Проблемы у меня с СБ могут возникнуть неожиданно. А у тебя все сохранится. Говори, что это твое. Я всегда подтвержу». «Поняла. Когда мы улетаем?» «Через неделю». Вместе с абордажниками проводил девушек в их каюты на станции. После чего мадам Бенси попросила меня задержаться. «Алекс, скажи, как мне питаться?» «С кем что решать?» «Задавай все эти вопросы Искину. Слушай, а как тебя зовут на самом деле?» «Арида». «Арида, здесь все просто. Запрашиваешь дорожку у Искина, и он тебя приведет. Можно заказать платформу для перевозки, если нужно. В общем, освоишься». Ничего сложного нет. Питаться в любом баре, какой понравится. Здесь они все разные по цене. Вся информация есть все эти станции. Ты можешь к ней подключиться. Кстати, тебе будут нужны скафандры. Тебе и сыну для полета. Они есть в продаже. Поговори с братом, он тебе посоветует, какой выбрать». «Конечно». «В общем, осваивайтесь». «Меня уже командование потеряло. Мне пора». «Как тебя найти?» «Искин. Дорожка». «Понятно. алекс скажи, а как мне посмотреть на планету?» — спросил Чада. «Как тебя зовут, племянник?» «Рид. Рид, на любом лифте поднимаешься на самый верх. Там есть смотровая палуба. Все, я побежал!» «Беги!» — сказала Арида. Мне пришел уже второй запрос от вице-адмирала. Он уже ждал на экране в кабинете. «Что случилось?» «Ты почему улетел и ничего мне не сказал? Я же запретил тебя!» Дело появилось срочное, и могу я немного отдохнуть? Что за дело? Решил у пиратов выяснить, есть ли еще переходы через полосу разрушенных систем. Есть? Есть еще три на севере. Мы знаем о них. Но туда очень рискованно лететь. Знаю. Ты что, в бордель ходил? Нет, с чего ты так решил? Да так, просто проверил. Чем тогда занимался? Сказал же, отдыхал. Слетал на озеро, купался, загорал. Когда еще у меня получится искупаться? Не люблю воду. Знаю, здесь многие ее не любят почему-то. Ты там певицу привез. Что, хорошо? Набери все эти мадам Бенси, сам увидишь. Видел уже. В сети это одно, а в жизни совсем другое. Прилетим, увидишь жизни. Обязательно приду, посмотрю на нее. Чем еще занимался? Базно купил и выложил на стол десяток пластинок. Что это за базы? Никто не знает, нужно взламывать. Зачем они тебе? Ломать нечего, но на них будут тренироваться. Понятно все с тобой. Лучше бы что-то стоящее купил. Например. Не знаю, тебе виднее, что там у вас на планете есть. Вино, если только больше нечего. Вот. Стоит подумать. Вот только быстро выяснил, что меня уже давно опередили. Вначале выяснилось, что уже нет места не только в каютах, но и в трюмах моих кораблей. Элла все продала. Осталось место только на грузовых транспортниках. Но оно было все предназначено для того, что будет вывозиться со станции и планеты. Судя по тому, что ошибцы забирали почти все, эти транспортники полетят обратно практически пустыми. Решил, что стоит на этом заработать. Вот только оказалось, что все вино уже скуплено на планете – и мне предложили поставку только через месяц. Стало понятно. Все, что можно было скупить здесь и перепродать там, уже скуплено до меня. Неожиданно пришло сообщение от Ариды. Она приглашала меня прийти послушать ее выступление в одном из самых дорогих баров станции. Когда закончил все срочные дела, отправился туда. Оказалось, вход в бар сегодня и завтра платный за ее выступлений. В баре не оказалось свободных мест, и многие смотрели выступление стоя. К сожалению, она уже практически закончила выступление, и я опять застал лишь самую концовку. Выяснилась другая интересная деталь. Ей ассистировали бывшие рабыни. Удивительно, когда они только успели договориться между собой, не говоря о выступлении в баре. Среди зрителей находились многие из экипажа рейдера и сам капитан. Заметил также несколько капитанов-скайсеров, решил, что не стоит мешать им отдыхать, и покинул бар. К своему удивлению, когда уходил оттуда, за одним из столиков увидел нового командира в станции и с ним его двоих заместителей. Они тоже пришли посмотреть выступление. Большинство баров и магазинов на станции были частными, со всеми. Новым руководством продлены договоры аренды на прежних условиях. Вообще, аширца старались оставить все, как было. Утром я получил сообщение от Ариды. Она просила срочно зайти к ней в каюту. Алекс, Рид пропал. Сообщила мне, как только я зашел в каюту. Пропасть он не мог. Здесь не планета и криминала нет. Могут украсть что-нибудь. Драки иногда бывают в барах, и на этом все. Хотя бывали случаи раньше, что пропадали. Но не дети, а начальники». Бывшего главного инженера до сих пор найти не могут. «Рита, когда ты видела в последний раз?» «Вчера вечером. Утром проснулась, его нет. Сейчас посмотрим по камерам, куда он пропал». Быстро нашел его по камерам. Оказалось, что он сам утром удрал на смотровую палубу. У него на станции появились местные друзья среди его ровесников. «На смотровой палубе он у тебя сейчас. Он здесь друзей нашел. Они сейчас вместе». «Каких друзей? Откуда?» «Здесь у многих владельцев магазинов и баров есть жены и дети». «Понятно. Не бойся, не пропадет. Есть захочет, вернется». «Не привыкла я еще, что здесь совсем другая жизнь». «Что поделаешь, я сам долго привыкал. Ты почему сразу после выступления ушел?» «Там были мои подчиненные, и мне не хотелось портить им отдых. Это не считая нового аширского командования». «Понятно». Значит, эти трое новое командование станции. Теперь понятно, почему они сидели в одиночестве. Совершенно верно. Приходи сегодня, не опаздывай. Арида, пойми одну вещь. Здесь флоты мое желание никого не интересует. У меня есть начальство, которое контролирует каждый мой шаг. Будет возможность, приду. Когда-то успела с баром договориться, они сами предложили. Я подумала и согласилась. Креды не лишние. Девушки мне помогли с выступлением. Я видел. Скафандры купи сегодня. Куплю. Может, заглянешь вечером? Боюсь, это невозможно. Есть ряд обстоятельств, предпятствующих этому. Извини, мне пора работать. Слышала, что у тебя есть девушка? Ты забыла, что ты подписала контракт с флотом. А на флоте отношения между сослуживцами запрещены. В общем, изучай регламент у на станции. Там все есть. Понятно. Выйдя из каюты, обратил внимание, что на станции стало много разумных. Все куда-то спешили по своим делам. Погрузка на пассажирские корабли шла полным ходом. В магазинах непривычно много покупателей. Зайдя к себе, спросил об этом Эллу. Что-то у нас стало много неместных на станции. Ничего удивительного. Они теперь сами прилетают. Не хотят ждать своей очереди на пассажирский челнок. Вот и находятся на станции. Каюты свободные, скоро закончатся. Ясно. Что по линкорам? Здесь полный порядок. Линкоры загружены почти полностью. Все каюты уже заняты. Скоро закончат погрузку в трюмы. Тогда где непорядок? С пассажирскими кораблями. Не знаю, как они полетят. Почему? потому что большинство обзавелось сразу несколькими женами или мужьями. Как они все полетят в одной каюте, я не представляю, а мест больше нет. Пускай сами разбираются. Раз резко создали гаремы пищевых агрегатов только им добавь и запас картриджи к ним. Уже сделала. Молодец, ты отличная помощница. Я старалась. Может, выпишите мне благодарность? Держи, если она тебе нужна последние дни она выглядела очень довольной. Впрочем, это неудивительно. Когда она прислала финансовый отчет, я понял, почему. За аренду мест на линкорах поступила приличная сумма, почти в 3 миллиона. 300 тысяч она забрала себе за работу. Почти 600 тысяч пришлось заплатить флоту и флотским за транспортировку и работу медиков по укладке в капсулы. Все работы были практически закончены. Решил проверить, что происходит на линкорах и пассажирских кораблях. На линкорах полный порядок. Все уже заняли свои каюты, и у каждого клана имелась своя охрана около их кают. Пришлось предупредить всех, что в случае каких-то стычек между ними, все победители отправятся на прогулку без скафандров.